Глава третья. Как начинаются стройки. 1 сентября. Ночь я не спала. Проще было подождать до утра, а не засыпать на пару часов и вскакивать с криком от очередного кошмара или старого и уже приевшегося. Неважно. Важно то, что Мичислав отпустил меня только в 4:00 утра, а в 7:00 уже пора было готовиться: душ, завтрак, туалет, в смысле, что надеть в институт. А что тут наденешь? Мы не в школе, поэтому джинсы и майка, сверху джинсовая ветровка, на ноги туфли, в сумку тетрадь, проверить ручки, хоть одна-то должна писать, и запихнуться необходимым минимумом, то есть пару бутерёв. По расписанию у меня сегодня три пары. Проголодаюсь. Рядом с институтом нет ни одной приличной забегаловки. А покупать пирожки сладков – самоубийство. Сильно подозреваю, что жарят их там на машинном масле. Я уж молчу про начинку. Кто его знает, лаяла она вчера, мяукала, или ходила с удостоверением инспектора облсесс и задавала слишком много вопросов. Примечание. Областная область. Санитарно-эпидемическая служба. А уж обедать в столовой института, боги, спасите меня раньше или убейте, что ли, всё быстрее будет. Институтская столовая это жуть. Ассортимент там те же пирожки, что и у латочниц, пара сортов пирожных, ну и стандартный набор юного химика: чипсы, семечки, солёные орешки, растворимая лапша и картошка. Почему химика, а всё равно там одни реактивы. Вы же не считаете, что туда что-то натуральное кладут? Разве что сою из напитков, газировка. Хорошо хоть в вестибюле кофейную машину установили, а то раньше в столовке и кофе пить было противно. Всюду перешли на пластиковые стаканы, но мы же не такие, поэтому пьём из стеклянных. А микроб всё равно существо нежное и от грязи помирает. Одним словом, обидеть в нашей столовке нельзя, а кушать захочется. А ещё ведь ехать на это открытие мать его. Ну вот и первое сентября, как оно есть. Первое сентября прекрасный день, что он собой представляет? У школьников торжество маразма. Сначала линейка, на которой директор, опасно раскачиваясь на трещащей трибуне, толдычит про величие образования. Вы вы это время стоите и мечтаете, чтобы он или рухнул, или на него сверху что-нибудь упало, хотя бы птица нагадила для оживления обстановки. Потом всё зависит от его морального садизма. У нормальных директоров этот день ограничивается выдачей расписания и строгим наказом не опаздывайте завтра. У особых сволочей ещё от 3 до 8 уроков, чтобы скучно не было. Но это у школьников. у студентов немного по-другому. Прилетаешь, смотришь в последний момент вывешенное деканатом расписание и идёшь учиться. Что я и сделала? Влетела в кабинет за 10 минут до начала первой пары и плюхнулась за парту рядом с подружкой. Сейчас у нас генетика. Привет, шепнула Инка. С Инкой мы подруги с момента поступления. И надо сказать, что это своеобразная дружба. Нелегко даётся учёба. Инка же еле тащится в хвосте. Не из-за лени. Просто кому-то учиться легче, а кому-то сложнее. Инке наука не даётся, но крысёт она её с таким остервенением, что рука преподавателя сама собой выводит хор в зачётки. Мне же учёба даётся легко, поэтому Инка использует меня на контрольных и курсовых, а я её, когда пропускаю лекции, их потом надо у кого-нибудь списать. Пока я болела, Инке пришлось тяжело. Да, к третьему курсу все уже разбиваются на пары, тройки и пятерки, все компании уже сыграны, и по-стороннему практически невозможно найти себе место. Но потом я вышла из больницы, начала серьезно наверстывать пропущенное, и подруга вздохнула с облегчением. Есть на кого свалить свободное творчество. В свободное время мы общаемся очень редко. особенно летом, когда Инка уматывает на весь сезон к тютке в Крым. Хотя сейчас это сложнее. Мы ж теперь ридны Украина и поганые коцапы. Блин. Ну это ж надо было так поюродствовать. Эх. Взять бы всех наших политиков, связать в один большой узел с олигархами, залить свинцом и притопить в глубоком месте, лучше у берегов Англии, чтобы там рыба дохла, а не у нас. Самим объединиться. В смысле Россия, Украина, Белоруссия. А что? Бог любит троицу. Вернем великую державу. Америкосов хватит Кондратий. Англичане так охренеют, что как бы с островка в воду не попадали. А китайцы трижды подумают, прежде чем к нам лезть. А в качестве президента, генсека или даже царя пригласить Лукашенко. Если его наши СМИ ругают без перерыва на сон и еду, значит человек порядочный. и воруют только с прибыли, а не постоянно, как наши власти. Привет, это Зволосье. Кто у нас преподом на генетике? Левневский. Из моей груди вырвался стон ужаса. Левневский был многогранным человеком, но все грани его характера можно было описать одним словом сволочь. Сдать ему зачёт было как влезть на помир. отличники, и те сдавали раза с пятнадцатого. Экзамен ходили пересдавать года по два. В деканате уже привыкли и даже не ругались. На нас. Ливневский обожал говорить о себе. «Я единственный по-настоящему неподкупный преподаватель в этом продажном институте». Как это нравилось преподавателям? Да никак. Шипели гадюками. Ну и выгнать эту заразу, не могли, и даже повлиять на него. Ливневский был женат на родной сестре замдиректора нашего университета. Надо сказать, это была на редкость гармоничная пара. Она маленькая, кривоногая, как такса, с фигуркой с авдеповской тумбочки, два на два при росте полтора метра, и лицом похожим на непропеченный блин. Прическа — бешеный перманент, бледно-пергидрольно-желтого цвета. Одежда — чехлы для танка. Он чуть не в полтора раза ее выше. Седые волосы стоят дыбом, прикрывая плеш на макушке. Фигура напоминает богомола, а движение — марионетку на ниточке в руках плохого кукольника. Такие же дерганные и суматошные. На лице особо выделяется нос, как своего рода аналог Кавказа. Так и тянет вспомнить «Кавказ надо мною, один в вышине». И словно этого мало, в результате неудачной операции на глазу, левом, товарищ начал смотреть в разные стороны, а по-простому окосил. На лекциях он обычно появлялся в лабораторном халате, который стирался раз в год и под большое настроение, а потому был мят, вонюч и покрыт неизвестного происхождения пятнами, то ли от лаборатории, то ли от бутербродов. И халат, и сам Ливневский. Выглядело это совершенно шикарно. И студенты давно собирались отправить фотку счастливого семейства в Голливуд. А что, Годзиллу, Чужого и Хищника победили? Вот вам еще ужасов копилку. Какой-нибудь доктор-монстр с супругой или жертвы садистских опытов над людьми даже на грим тратиться не надо. Генетику он вел плохо, зато спрашивал хорошо. А благодаря родственнику, Получал часы по нескольким предметам сразу. И угадать, где к нему попадешься, возможности не было. Раньше нам везло, проносило мимо. А вот сейчас попали по полной. Генетика-то, зачет и экзамен. Ой-ё-ё-ё. -ой -ой. Легок на помине. Ливневский ворвался в кабинет. Повеяло незабываемым ароматом какого-то одеколона, похожего на гибрид хозяйственного мыла, и средство от блох, освежающей ноткой, был запах пота. Сидящие на задних партах рванули открывать окно, сидящие впереди раскашлялись. Старая с незаметно опрыскать платки духами. "А толку? Этот гадже по рядам ходит во время лекции, ещё так нанюхаемся. Я забыла сказать об одной маленькой детали. Замелый характер, привычки и запах Ливневского давно прозвали «каналюга», только вот от слова «каналья» или от ливневой «канализации». «Все уже сели и открыли тетради», — привычно начал он. «Итак, мы начинаем наш урок. Около двух тысяч лет назад... Вы записываете?» «Ага, пытаемся. Но разве ж за этим гадом угонишься?» «Так вот...» Около двух тысяч лет назад генетики еще не было. Жесть. Валентин заехал за мной, но хоть в институт заходить не стал, подождал в машине. Я выскочила из института, отошла на соседнюю улицу и запихнулась на заднее сиденье здоровенного джипа типа «Дом на колесиках». Там уже лежал пластиковый чехол для одежды. «Переодевайся», — бросил Валентин, выруливая на магистраль. Ле кивнула и залезла внутрь. Да. Костюмчик из мягкой шерсти бежевого цвета с золотым шитьём на лацканах пиджака и тоненькой полоской сбоку на юбке. Белая блузка с золотыми запонками. Вячеслав что, офигел, как я их застегну? Не были забыты даже туфли, чулки, разумеется, только чулки бежевого цвета с кружевным поясом. Колготки это так неэстетично. Нижнее бельё и сумочка. Всё в одной золотисто-бежевой мягкой гамме. Стильно, скромно и в голос кричит о своей бешеной цене. Блин, ну что я забыла на этом открытии? А я? Мы там как представители господина Клыкастенького, то есть Любамирского. Я фыркнула. Раньше Бортинь так себя не вёл, но в последнее время Его шуточки становятся всё ехиднее и извительнее. От меня, что ли, нахватался? Но в обаянии ему не откажешь. А твой дед там будет? Я пожала плечами. Вообще-то, может. Губернатор области настаивал, чтобы всем рассылали приглашения. Я не спорю. Возможно, такие мероприятия и полезны бизнесменам: поговорить там, увидеться, обсудить что-нибудь. Но я-то вовсе не в тему. Ну да ладно. Если убежать не удаётся, расслабься и убеди себя, что ты именно этого и хотела, и получай удовольствие. Удовольствие, я сказала. Ноготь чуть не проделал дырку в челке, когда меня тряхнуло на светофоре. Чёрт бы побрали социально активных вампиров. Но переоделась я как раз вовремя. Машина затормозила, и Валентин повернулся ко мне. Помощь нужна? Запамки, застегни и оцени. Юлька, ты всегда прелесть. Искренне произнёс оборатень. Пойдём? Куда ж деваться? Выглядело сегодняшнее мероприятие так. Стройплощадка была открыта с одной стороны, и виднелся новенький экскаватор, за который город заплатил сумму, сравнимую с годовым бюджетом областной больницы. По центру стройплощадки стояла сцена. собранная из пластика и металла. С неё явно и собирался выступать наш губернатор. Перед сценой стояли сначала кресла, явно взятые из ближайшего ДК, собранные по три с красной обивкой. Из тех кресел, которые закрываются, не успеешь ты с них встать, им мгновенно рвут колготки. За креслами стояли скамейки для непривилегированной публики. Но у нас были билеты на кресла. Третий ряд, номер 15. и шестнадцать. Семнадцатое кресло занимал дед. Я улыбнулась и стала прибираться к месту. «Леверенская, ты?» Я покривилась. «Тихвинская, Наталья Павловна, прошу любить и жаловать. Любить можно во всех позах, а жаловать исключительно в материальном плане. Эта зараза училась со мной в одной группе. Хорошо хоть под группы разные. И надо сказать, что Наташка портила мне изрядное количество крови. Будучи дочерью бизнесмена, она искренне полагала, что всё в мире создано для неё и только для неё. А почему бы и нет? Если тебе всего 17 лет, а у тебя все шмотки из фирменных бутиков, сумочки от кутюр, и в институт ты ездишь исключительно на собственной новенькой Mazda. Можно тут загордиться. С моей точки зрения, нет. Это ведь не она сделала и заработала. Сама Наташка не пользовалась бы спросом даже на панели за счет избыточного веса, откормилась на красной икре и форели и прыщавой физиономии, но искренне считала, что все должны ее уважать и присмыкаться. В школе примерно так и было. А почему бы и нет, если папаша прикормил директора школы и педагоги, скрипя зубами, вынуждены ставить малолетней балбески «пятерки», и мечтать о том дне, когда это наконец-то покинет обитель знаний, покинула и пришло в наш институт на биофак. Видимо, начитавшись о том, как Павлов собачек мучил. До сих пор не понимаю, почему Наташка не стала юристом или экономистом. Потом папа взял бы её к себе на фирму, и дитятко до конца жизни имело бы свой бутербродик с икрой. А потом поняла. Папа видя уровень знаний и интеллекта своей дочурки, решил, что в фирме ему такого счастья не нужно. Дела целее будет. А дочку надо по-быстрому образовать, пристроить куда-нибудь на кафедру, выдать замуж, и муж будет заниматься делами, а дочурка домом и детьми. Логика была ясна и понятно. Проблемы были у меня. Наташку, узнав, кто мой дед, постаралась подружиться. Вспоминать и то неприятно было. Эй, Левиренская, давай пересаживайся к нам. Сидишь там, как дуб на плющихе. Тополь, поправила я. Чего? На плющихе было три тополя, а дубы? Для первого раза я смолчала, хотя очень хотелось добавить, что дубы у нас на задних партах Эль смотрят или ещё какой-то журнал. Мне было неинтересно. Я осваивала анатомию и намеревалась стать специалистом. И пересаживаться к их компании вовсе не хотела. Зачем? Лак для волос обсуждать? Или гель для душа? Да мне и то, и другое по боку. Я все равно ими не пользуюсь. Почему и прыщи не имею, и волосы не выпадают? Да какая разница? Ползи сюда, говорю. Общнемся, потусим. Ты вообще как, на пчелку ходишь? Пчелка, в исходном варианте улей, Была одним из модных местечек, где собиралась новорусская бандитская порсаль. Расслабиться, потусить, найти себе партнёра на ночь или дозу кокаина. Мягко говоря, меня туда не тянуло. Грубо говоря, я что, полная дура, так тратить свою жизнь? У меня и поинтереснее дела найдутся. Но прежде чем я успела это высказать, Наташка нанесла последний удар. А то здесь одна шелупонь тусуется. У тебя хоть дед при делах, хоть ты и одеваешься как чмо. Всё стало предельно ясно. Наташка нашла представительницу одного из сбой социального круга, то есть меня, и решила, что мы вместе можем составить кружок золотой молодёжи. Почему-то меня это не прильщало. Наташа, почему бы тебе не пойти на вместе с твоими дискотеками, тусовками и пчёлками? Громко и отчутливо произнесла я. Наташа задохнулась от возмущения. Она бы мне ответила, но в это время вошёл преподаватель, и ругаться не получилось. На перемене она опять попыталась на меня наехать, опять получила по ушам и пошло поехала. Пропадающие тетрадки, разлитые на меня реактивы, испорченные спортивные кроссовки. Я терпела недолго. И Наташа вдруг обнаружила залитую чернилами сумочку модогаскарских тараканов в машине и экстремальные духи из масляной кислоты. Чего мне только стоило сперить эту прелесть с химфака. Тихая война постепенно перешла в позиционную, а потом я познакомилась с вампирами. А что, не похоже, как свинья на ежа? Кто тебе такие шмотки одолжил? Почку продала и купила. А кто тебя сюда пустил? Цирк с тюленями у нас в двух кварталах севернее. Огрызаясь, я продолжала идти, поэтому следующую реплику дамы уже не услышала. Моё место оказалось как раз между дедом и убортнем. Дед Валентину протянул руку, а меня схряб в ахапку и чмокнул в нос. Отлично выглядишь, мелочь. Да и ты у меня молодцом смотришься, отметила я. Дед и правда выглядел лет на 60 в светло-сером костюме с гривой седых волос и чёрными бровями, с великолепной осанкой и минимумом морщин. И пахло от него не тем неприятным запахом, который появляется у некоторых стариков, а дорогим одеколоном и чуть приметным запахом лаванды. Мама ей все шкафы переложила. Хорошо, что тебя твой друг сюда отредил. Дед чуть улыбнулся уголками рта. Я топнула ногой. Сиди это было сложно сделать, но мне удалось. Каблук до половины ушел в землю. «Дед, это свинство. Этот вампирюга просто не дал мне возможности отказаться». «И правильно. Тебе давно пора заниматься делом. Я не вечный. Помру тебе фирмой руководить». Меня, как обычно, передернуло. «Дед, и умереть? Не надо, боги!» «Это чего ты о смерти заговорил? Даже и не думай. Тебе еще правнуков воспитывать». Тогда лучше пусть сразу прибьют. С тобой и то проблем по горло. А когда дети пойдут? Кстати, от кого? Я задумалась и повернулась к Валентину. Слушай, а вампиры могут размножаться как люди? А ты у них спроси. А если они предложат проверить на практике, ну тогда ты узнаешь точно и на своём опыте. Мне тут тебя ничего святого, воротник блохастый. Обиделась я. Дед не обращай внимания на мои выходки, общался с каким-то товарищем, сидящим сзади. Я поёрзала в кресле и вздохнула. Вообще-то я допускаю, что нормальные губернаторы такой дурьё не маются, не собирают восхищённые толпы, не нагоняют массовку, не толкают торжественные речи по каждому поводу вроде исцеления от насморка. Ну а если уж вовсе размечтаться, то и воруют умеренно. Или хотя бы параллельно делают что-то полезное для города. А этот козел только очковтирательством занимается. Если верить его отчетам, у нас такая передовая область, что все остальные области России последние 10 лет лицезреют нашу задницу. Голую, грязную и с прорехами. Эх, найти бы на него Воланда и устроить мерзавцу Дьяволиаду. Я бы и на вампира согласилась. Но Мичислав мне чётко объяснил, что губернатор фигура заметная. Поэтому, если он совершенно случайно помрёт от инфаркта, а улыбочка вампира может довести до чего угодно, ИПФ обязательно окажется рядом. Есть у них свои люди и в больницах, и в милиции. Или сейчас лучше говорить полиции. Вот уроды у нас в правительстве, а Мало нам было полицаев во время Великой Отечественной, или им просто хочется подражать Америке, или они книжку про капитана Врунгеля наконец-то прочли в 70 лет, впав в маразм. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт, так милицию как ни назови, лучше она работать не будет, её надо финансировать и не сдерживать. А то что получается? Кавказская овчарка, которую держат в проговец в кануре, где и кошки тесно. бьют ногами, а охотиться дают только на тараканов. Это, простите, глупо. Хоть вы её мопсом назовите, хоть крокодилом, да только лучше от этого не станет ни на минуту. Вот если овчарке дать свободу, да хорошо кормить, да разрешать охотиться на всех, а не только на тех, у кого ни денег, ни блата, тогда мы быстро переплюнем по эффективности Америку. А менять названия людей смешить. Вот как гаишники будут теперь называться? Полицейский инспектор дорожного движения? Шикарно! А если прочесть большие буквы? Восторг прёт. А в каком восторге будут те, кто регулярно отстёгивает мзну гаишникам? Или теперь будет пидордом? Я же говорю «восторг». За приятными мыслями я и не заметила, как отгнусил наш мэр, И на помост поднялся губернатор, вкосо сидящим поричке. И куда молодцы? Козешь, понятно, что там своих три волосинки, а всё туда же. Я молодой, я молодой, потанцевал бы кто со мной. За граждане, горожане, дамы и господа. В этот прекрасный день мы собрались здесь. И опять отключилась и попробовала соскользнуть в транс, или как объяснила мне Питер посмотреть на окружающее внутренним взором. Получалось плохо, как будто меня что-то не пускало. Бред. Я попыталась еще раз и еще, и соскользнула в транс. Вокруг каждого человека появилась дымка ауры. Вокруг губернатора тоже. Я пригляделась. Мда. Грязно-зеленый пыль. мутно-коричневый и цвета детской неожиданности. Как я и думала, порядочным человеком его даже по ошибке не назовут. А это что? Пятна чёрные и воронки. Ай-ай-ай. И кого же это мы убили? Недавно я заметила интересную закономерность. У Вадима чёрных пятен на ауре практически не было, да и у Вячеслава от силы штуки 3. То есть три покойника. И это за всю долгую вампирскую жизнь? Не верю. Только за то время, которое мы были вместе. Он уже человек, вампира в оборотне. Короче, штук 5 трупов на его совести точно есть. Я насила на вампира. Имяслав признался. Убивал он много и часто, особенно в молодости, но либо в порядке самозащиты, либо по приказу. А в таком случае грех падает не на убийцу, он только оружие, а на заказчика. А сам Мечислав старался особо не быть сволочью, и в некоторых случаях он искренне раскаивался в убийстве. Кирпичами на его совести висели только три смерти. Но чьи? Вампир отвечать наотрез отказался. А жаль, хотелось бы попробовать вывести закономерность. Вот так. Совсем некоторые зубастые не понимают важности научного подхода. Стоило мне начать расспросы, как Мечислав зашипел не хуже воды на раскалённой сковороде, и я отступила. Но вернёмся к губернатору. Пятна, убийства, ворунки, те, кто пострадал по его вине, а мелкие брызги это так, фигня. Воровство, предательство, подлость для политика прямо-таки образ жизни не стоит и обращать внимание а это что такое я повела взглядом над площадкой твою мать юля дёрнулся валентин пришлось сжать его руку мол всё со мной пучком только помолчи 5 минут обертинь внял и заткнулся а я пригляделась внимательнее площадка строительства была Словно на неё было наброшено чёрное кружево. Чёрное кружево поверх таких же чёрных, высохших кустов. И всё это стелилось, волновалось, пошевеливалось, как водоросли, обвивающие утопленника. Было мерзко, даже не просто мерзко. Я почувствовала, что меня начинает тошнить, и спешно вернулась к обычному зрению. Что это такое? Где? И что? «Я что, опять говорила вслух?» «Да, что случилось?» Мы с оборотнем шептались тихо-тихо, но дед тоже не пожелал оставаться в стороне и наклонился к нам. «Что и где, Юлька? Что произошло?» Я выдохнула и постаралась описать свои мысли как можно тщательнее. «Там зло». «Где?» «Ну, там, где собираются строить. Там какое-то старое зло». И очень страшное, и хищное. Что бы тут ни построили, добра не будет. Что тут было раньше?» Дед пожал плечами. «Ты знаешь, я не местный». «Знаю. Дед в свое время нарочно уехал подальше от места, где погибла его семья. Валь, повернулась я к оборотню, но и тот только развел руками. «Юля, последние лет двести тут была площадь, а до того, кто знает». Надо копаться в архивах, искать, думать. Я не историк. А кто? Твоя подруга, Настя. Ей сейчас нельзя, у неё дети. Но сказать, где и что искать, она может? Валь, если ты её потревожишь до родов, ты у меня сам родишь, составишь конкуренцию Шварценеггеру, зашипела я. Ладно, уговорила, отмахнулся от обертень. Пусть наводит справки после родов. и тебе услугу окажет, а то она так переживает, мол, обязана, должна по гроб жизни. После родов, ладно, но не раньше. Убертеньки внул, договорились. А я тупо смотрела, как на площади под гундюш губернатора спешно разбирают старые кладки камни. Взрение соскользнуло опять в тот же режим, и я увидела то, на что раньше не обратила внимания. Почему кусты Почему это всё было невысоким? Потому что лежали старые камни. А там, где их вынимали, чёрная дрянь поднималась, расправлялась, словно рвалась на свободу. То есть они сдерживали эту пакость. Да наверняка я бы не слишком удивилась, обнаружив на внутренней стороне камней той, которая была погружена в землю, знак креста. или что-нибудь ещё в таком духе, да хоть и египетский символ вечной жизни. Твою мать. 200 лет. 200 лет назад вымостили эту площадь и хорошо вымостили. Она и войну, и революцию, и коммунизм пережила, и ещё бы лет 200 простояла, если бы не наш придурок губернатор, которому обязательно раз в год надо хоть что-нибудь построить, а то как же? Под это ж можно выпросить денег у государства, поделить их между своими, а отчитаться, как загромадное дело. Чуть ли не гор свернул, весь на навоз и зашел. Хотя ему и сходить не обязательно. Ну, не люблю я нашего губернатора. Не люблю. Из-за дела. А что он еще тут раскопает? Хоть бы нас сейчас не накрыло. Я сильно подозревала, что заорать «Бегите все отсюда к чертовой матери, там и то уютнее» можно. Но результата не будет. Разве что меня запихнут в психушку. Это не выход. Ну и сидеть тут совсем рядом, когда начнут копать, а если накроет. Я вдохнула, выдохнула и медленно представила себе прозрачный купол, опускающийся на меня, деда и Валентина. Накатила слабость, закружилась голова, сильно затошнило, но есть Бог на земле. Теперь я видела всё происходящее на площади, словно из-под стеклянной чаши, чуть искажённым. Я вцепилась в руки мужчин, сидящих рядом. В первую очередь я буду закрывать их и себя. Все остальные меня не волнуют. Что бы ни случилось, не отходите от меня. Ясно? Валентин кивнул. Дед недоуменно поднял брови. Почему? Потому что кончается на ум. «Дед, поверь мне на слово. Прошу тебя». Этого оказалось достаточно. «Помощь нужна?» «Нет, просто не отходи от меня». «Как скажешь». «За что я люблю своего деда?» «Это за то, что в глубине души он так и остался разведчиком. И людей делит по принципу Высоцкого. Ты бы пошел с ним в разведку, нет или да?» «Опасность?» «Что ж, если внучка говорит про опасность...» Значит, надо прислушаться. Полное доверие напарнику, который знает больше, и готовность повиноваться приказам. А сколько людей махнули бы рукой, что ты мол ахинею собираешь и погибли бы, ещё погибнут, мрачно оскалилась в глубине души женщина со звериными глазами. И я не могу это предотвратить. При всём желании я не смогу растянуть купол на большое число людей. У меня нет таких сил, таких знаний, такого умения. А чёрное сияние разворачивалось всё яростнее и ярче. Что-то гнусило ещё один чиновник, и я могла подумать только об одном: оно уже зацепило губернатора и ещё многих. Чиновники, бизнесмены, все, кто сидел в первых рядах или тёрся рядом со сценой. На миг там мелькнуло лицо Доси. Зацепило не сильно, пока только ноги. Но я отчётливо видела, как щупальца пульсируют на человеческих аурах и понимала происходящее. Они питались, и пока им хватало. Но потом, чуть позже, они могут и разрастись. И что будет происходить, бог весть. А люди пока даже ничего не чувствуют. Может быть, лёгкую усталость. сонливость, отупение, возможно, дурноту. Но кто ее не чувствует на таких церемониях? Пока щупальца еще не вросли в ауру, они не будут проявляться резко. А вот когда врастут... Я уже не слышала ни одного слова. Зато отлично видела, как вышли что-то спеть Миша Пила и Дося. Видела, как Миши дарят цветы. И узнала в одной из дарящих Наташку. А вот чего она сюда припёрлась? Кумир поёт, извольте слушать. А потом губернатор махнул рукой, экскаватор выкатился к разобранному месту и ковш вонзился в землю. Я не закричала. До боли впилась ногтями в руку, хорошо хоть не свою, а Валентина, но не заорала, а хотелось, потому что из земли во все стороны брызнуло нечто, напоминающее нефтяной фонтан. только ментальная. Я это видела, а остальные даже и не подозревали, что чёрная липкая гадость брызжет по сторонам, задевает без разбора чиновников, актёров, журналистов и ни в чём не повинных рабочих, корёжит их энергетические оболочки и прожигает дыры в ярких и не очень аурах. На нас бы попала, но мой щит выдержал, и мне казалось, словно чёрная липкая грязь течёт по светлому стеклянному куполу и соскальзывает вниз, не в силах удержаться. В ушах шумело, перед глазами заплясали светящиеся мушки. Больно не было, только тяжело, словно что-то навалилось и старается вплющить в грунт, и надо держать эту тяжесть, просто держать. Потом произошло что-то странное. Все кинулись вперёд под эту мерзость и стали весьма заинтересованно на что-то глядеть. Ну на что? Хотя мне наплевать, важно другое. Как скоро я смогу уйти отсюда? Надолго меня не хватит. Я повернулась к обортню и произнесла, чётко артикулируя губами: "Я не знала, говорю я вслух или только пытаюсь, а им меня не слышно. Уведи меня отсюда. Мне стало плохо". Обортень кивнул, подхватил меня на руки и потащил прочь. Я крепко вцепилась в руку деда, так что он вынужден был идти за нами. И так же вместе с нами двигался наш щит. Так же шлепались на него черные комья и опадали вниз бессильные и полные яростной холодной злости. Их лишали пищи, и это было им невыносимо. Ну и пусть подохнут от возмущения, раз не могут вынести облома. На этой ярости я продержалась еще метров сто до стоянки. а там было уже безопасно. Щит исчез, и я расслабилась на руках оборотня. «Хвала богам! Живы!» «И ты мне сейчас дашь объяснение», — вмешался дед. Я послушно прикрыла глаза. Кивать не хотелось, голова кружилась почему-то. «Дам хоть килограмм, только поехали к тебе, ладно? И захвати по дороге что-нибудь пожрать». Валентин загрузил меня в джип, на заднее сиденье, и я расслабилась там хорошо. Туда слана поместить можно. Дед уселся в свой чёрный Porsche и поехал вперёд. В его офис едем, ему и дорогу показывать. По дороге Валентин заехал в пиццерию и взял мне здоровущий литровый стакан колы и здоровущую пиццу. Обычно я колу, этот суррогат из сахара и красителя, не пью, но сейчас пошло на ура. Наконец-то, спустя столько лет, я в руках у человека, человечки. Что ж, она тоже подойдёт. На первое время плиты, которые так давили на меня, убраны. Мои частицы заняли своими места. И стоит мне выбраться, как я поризовой их. Мне нужна будет пища, много пищи, сильной пищи и приятно, когда не надо за ней охотиться. Она сама придёт к тебе, покорная и неспособная сопротивляться. Потом я смогу позволить себе многое, смогу позволить себе охоту на сожаление, болью и страхом смерти, удовольствие от медленной смерти, но не сейчас. Слишком много ушло у меня сил. Я знал, что буду свободен рано или поздно. Я ждал и готовился. Я рос с детей и подгрызал стены своей тюрьмы, и они поддавались. Медленно, но верно. Что ж, я могу пойти двумя путями. Я могу сам точить и разрушить стены своей тюрьмы. Сейчас это намного проще сделать, но уйдет много времени. Сто лет, двести, триста. Даже для меня это много, хоть я и живу много сотен лет. Или я могу сменить носителя — и найти того, кто проведёт ритуал освобождения. Почему бы и нет? Главное найти подходящего человека, такого, который польстится на награду и покорно последует моим приказам, и он получит обещанное. Ас У деда в кабинете было тепло и уютно и безопасно. Это я ощущала всей кожей и смогла наконец расслабиться. Рухнула на диванчик из серой кожи и бессильно замерла. Валентин опустился в кресло для посетителей, где тусился на стол и внимательно поглядел на меня. "Ну, рассказывай, чего ты меня туда утащила?" Я вздохнула. "Ну как это расскажешь?" Потом мне в голову пришла идея. Дед, а ты ничего странного не испытывал на площади, когда мимо проходил или сегодня? Дед, к его чести, не стал отмахиваться от моих слов, а вместо этого призадумался. Но ну, мне там было неуютно, а ещё мне предлагали офис в здании, знаешь, та старая постройка рядом с администрацией. Знаю. Старинную архитектуру дед любил. Как он сам объяснял: странно как-то жить в доме, который маложит тебя, а здание рядом с администрацией было как раз в его вкусе. Двухэтажное, серо-глубокого цвета, с лепниной, огромными окнами, высокими потолками и мраморными полами. Я знаю, сейчас там разместился ресторан, в который я пару раз ходила с обортнями. Цены драконовские. но кормит вкусно. Мне туда не захотелось. Неуютно там как-то, холодно. Я улыбнулась. Дед, молодец. Именно так, холодно. А как ещё может быть, когда из тебя просто высасывают жизнь? А здесь? Здесь спокойно. Я отряхнула волосами. Вот, у тебя потрясающая интуиция или дар, не знаю. Если бы его развить, за мной бы стали охотиться, а забоченные вампиры вот ещё не хватало, покривился дед. Я фыркнула и впервые взглянула на своего деда другим взглядом, пытаясь разглядеть ауру. Раньше я так не поступала. Не хотелось вмешивать эту чёртову метафизику в мои отношения с близкими и родными людьми. Но сейчас аура деда была потрясающей. яркие, радужные тона: алый, зелёный, жёлтый, голубой, даже немного белого, чёрный тоже есть пятнами. То есть кто-то у деда на совести из мертвецов, но подлостей он особенным не делал и карму себе тоже не сильно испортил. "Юля, вернись из острова и пообщайся с людьми", припечатывал меня Валентин. Я тряхнула головой, И решительно заговорила, не выбирай выражений. Слово за слово я описала деду и Валентину всё, что видела и чувствовала на площади. Обзывать меня дурой или смеяться они не стали, а вместо этого принялись гадать, что произошло. Гадали минут 10. Потом Валентин хлопнул себя по лбу и вытащил сотовый. И чего мы тут мучимся? У меня же там знакомый был. Кто? Один симпатичный паренёк, работает оператором на местном телеканале. Я его сегодня там видел. Блин. Примечание. Вообще-то Валентин употребил несколько другое слово на букву Б, матерное и женского рода, но автор заменяет его из соображений цензуры. Юлька, так его же тоже наверняка накрыло. Долго я не раздумывала, а он человек Нет, оборотень, но кабан. Я тряхнула головой. Ну так заведи его сюда. Будем смотреть, что и как, чистить, лечить, если понадобится. А платой станет видеозапись происходившего там. Ага. Валентин тряхнул головой, набрал номер и заговорил в трубку. Да, привет, Лёшка, ты? <клёх> да знаю я, но ты же работал «Я не кабан, а лис. Дикий свину на сты». «Ладно, это хахоньки». «Лёшка, у тебя серьёзная проблема. Ты себя как чувствуешь?» <клевые> «Значит так. Я был на площади вместе с Леверенской. Знаешь такую фамилию?» <клевые> «Благодаря мне нашу фамилию знает вся нечисть района», — прошипела я деду. «Если бы они тебя ещё и уважали при этом», — фыркнул тот. «Для этого я недостаточно страшная». А вообще, чем можно напугать дикого кабана? Бери плёнку и приезжай на Советскую 72, знаешь, фирмуля Транс. Вот и давай, когда будешь. Ждём. Уборатень щёлкнул кнопкой и кивнул мне. Через 10 минут. А почему так, Ма? Примечание. Юля пародирует анекдот. Кукушка-кукушка, сколько лет мне жить? Ку. А почему так? Ма Лёшка сказал, что у него сильно кружится голова и желудок словно как тямица рапыет, и ему это сильно не нравится. Это у оборотня? Вас же фику гробишь, на вас даже порчи не действуют, если её наводят на тело. Валентин укоризненно поглядел на меня. Мы тоже уязвимы. Ага, если вас раза 3 асфальтоукладчиком переехать, а потом ещё и зарыть поглубже. Это художественное преувеличение. Это ты будешь другим рассказывать. Например, мне хидну улыбнулся дед, а то я сегодня такой доверчивый. В приперительствах и подколках 10 минут пролетели незаметно. И когда на столе звякнул телефон, мы даже немного удивились. Уже, а куда время делось? Константин Савельевич, к вам тут Алексей Данилович Ежевский. «Точно не Ржевский?» «Точно», – отрапортовала Софья Петровна, верная дедовская секретарша, вот уже лет двадцать. «Пускать?» «Пропустите». Распоряжение было не случайным. При росте в метр восемьдесят Софья Петровна имела вес под сто двадцать килограммов. Командный голос и замашки торговки рыбой с одесского привоза. С дедом они дружили лет тридцать. Именно дружили. А когда завод, на котором Софья Петровна работала инженером-технологом, развалился, дед предложил ей пойти с секретарем, переучиться и пойти. Лучшего предложения в 40 лет ей никто бы не сделал, поэтому она быстренько сбегла на курсы и перешла в дедовскую приемную. За 15 лет дамма стала профессионалом. Мимо нее не мог пройти ни один незваный гость, и даже званные были вынуждены ждать, пока они их доложат. Дед рассказывал, что однажды она 20 минут продержала в приёмной трёх быков из охранного агентства, а по-простому рэкетиров из конкурирующей фирмы. Ну, а такая мелочь, как официальные взяточники, пожарники, СЭСы, прочая шушера, распространители чего бы то ни было и просто сумасшедшие, желающие обязательно ошчастливить вас светом своего знания, мимо неё не проходили. Сидела она так, что ей достаточно было оттолкнуться ногой, и её кресло заградило бы дверь в кабинет директора, и без разрешения мимо не пролетала даже муха, а при попытке дать ей взятку, наглец вполне мог оказаться в трамвайном пункте. Я знала, что в столе она держала аптечку, шокер и даже на всякий случай флакончик сильнодействующего слабительного для особо нехороших посетителей. Зато работа организовывалась Идеально, во всём, кроме одного. Кофе Софья Петровна варить решительно не желала, где ты не просил. А если кто-то из посетителей предлагал взять секретаршу помоложе, где-то отвечал, что лучше он купит автомат с кофе, потому что без еды химика он переживёт, а вот Софья Петровна незаменима. Пока я отвлекалась, дверь распахнулась, и в кабинет вошёл манда. Этому и кулаков не надо, ляжет и весом раздавит. Я впервые задумалась, что и постась животного должна как-то влиять на внешность человека. Надо бы поговорить с Питером и проверить. Вашище был ростом под 2 м. Фигура? Ну что тут скажешь? Я бы сказала так: качок, обожравшийся стероидов. Мышцы бугрились под тонким свитером, перекатывались как шары для боулинга при каждом движении и намекали, что товарищ любого оппонента разотрет в порошок, без дискуссий. Такой вполне мог поднять одной рукой камеру, штатив и корреспондента. И при этом совершенно неожиданный тип лица. На мощной короткой шее сидела голова, с которой античный скульптор не побрезговал бы лепить Аполлона. А наши мультипликаторы рисовать былинного богатыря. Почти идеально правильные классические черты лица. Может, чуть коротковат прямой нос и чуть высоковат лоб. И при этом роскошная шапка золотистых волос и большие карие глаза. Женщины должны падать и в штабеля укладываться. Знакомьтесь, будр заговорил Валентин Константин Савельевич Левиренский. Это Юлия Евгеньевна, та самая. Ага, которая это самое и то самое, буркнула я. Примерно так, не смутился Валентин. А это Алексей Данилович Ижевский. Прошу любить и жаловать гусара. Ага, сейчас. Только что-нибудь потяжелее возьму, чтобы любовь дошла. Добрый день, дед протянул богатырю руку. Несколько секунд они оглядывали друг друга. Потом, видимо, пришли к какому-то мнению и разошлись в разные стороны. Настал мой черёд. Добрый день. Моя рука утонула в лапе гиганта, и в тот же миг меня чуть ли не выгнуло дугой. О, чёрт! Я стремительно провалилась на другой уровень зрения, и перед моими глазами предстала аура обратня, словно опутанная чёрной сетью. До сих пор я видела подобное только у Питера. Сетка словно закрывала его энергетическое тело с ног до головы. Под ней меркли яркие розовые, сиреневые и зелёные цвета ауры, и даже скрывался серебряный рисунок, отвечающий за превращение. Она мерцала, вздрагивала. Было полное ощущение, словно ауру оборотня обмотали со всех сторон как колбасу, хотя и не везде. А вот это что? А это интересно. «Надо бы поглядеть подробнее». «Ой-ё!» «Мало того, пока мы держались за руки, эта дрянь попыталась переползти и ко мне. Пришлось поспешно вырвать руку и отступить на шаг». «Извините». «Что-то не так?» — резко спросил Валентин. «Я не стала скрывать печальный факт». «Да. Скажите, Алексей». «Лёша». «Хорошо. Тогда Юля и на «ты». договорились. Руки пока пожимать не будем. Жить хочу. Лёш, ты сильный оборачинь. Я прим в своей стае. А можешь ты сейчас попробовать перекинуться хотя бы частично? Запросто, только раздеться придётся. Свитер рвать не хочется. Сними свитер и попробуй изменить лицо там или руки, что сможешь. Да хоть шерсть те трастить. Ага. Ладно. А зачем Наде, как ты себя сейчас чувствуешь? Лёгкая дурнота и слабость, желудок сводит. Вот, попробуй сделать то, что я попросила, а потом скажи мне о своих ощущениях. Ага? Обортень послушался, бросил куртку, стянул через голову свитер, предъявив на обозрение рельефную мускулатуру и сосредоточился. Ну, поторопила я. Лёша сосредоточился, потом ещё раз Напрягся, лицо его побагровело, отчётливо вздулись вены на шее, и только после 10 минут усилий одна рука начала словно покрываться мехом. И то, у бортинь тут же расслабился и покачал головой. Нет, не могу, и резко развернулся ко мне. Что со мной? Ты знаешь? Я кивнула. Всё это время я смотрела на него внутренним зрением и теперь понимала, Этот тот дрянь, под которую ты попал. И это он никак не мог решиться произнести, необратимо, но я не стала дожидаться. Это отлично можно снять. Ну, не совсем отлично, но можно. Сейчас я понимаю, что с тобой происходит. Проблема в другом. В чём? Я слаба и устала, просто объяснила я. Надо действовать сейчас, а я не готова. Но если ждать до ночи, может быть намного хуже. Почему? Эта дрянь не просто присосалась. Через пару часов изменения будут необратимы, пояснила я. А потом смерть. Оборотни захлопали глазами. Первым сориентировался дед. Юлька, как это, что бы там ни было, действует на людей? На людей не знаю, наверное, плохо. А на оборотни вижу. Это нечто, похожее на несколько чёрных амёб на Алексее, их шесть. Они присосались на энергетические узлы вот здесь, здесь, здесь и здесь. Я указывала на голову, шею, грудь и пах. И питаются его силой, создают между собой сетку и перекрывают всю ауру. Они нарушают естественный ход потоков энергии, меняют их путь по своему усмотрению. не знаю, как сказать лучше, вмешиваются в естественные функции организма. А отодрать их можно? Вопрос на засыпку. Это вам никто хочет стать миллионером. На кону моя жизнь. И его. И я ответила. Честно. Я попробую. Только мне сейчас нужен будет шоколад. Много. И потом так же. Накормить мясом сладким. Что лучше восстанавливает силы? Напоить горячим вином? растерять. Если начнут бить судороги, придержать. Если начну орать, ничему не удивляться. Легкой-то пакость не сдастся даже мне, особенно мне. Почему особенно? Это уже Валентин, а Обыртин за меня тревожится. Хотя, а за меня ли? Случишь, что со мной, Мечислав из него коврик сделает, растянет на стене и будет играть в дартс и даже умереть не даст. «А наша сила в чём-то резко противоположна», — созналась я. «Вот та часть, которая меня объединяет с Мечиславом, похожа. А моя природная, да и та, что от Даниэля, хотя я их скоро друг от друга и отличить не смогу, резко противоположны». «Интересное кино. А в чём разница?» Дед отлично знал всю историю и опять сообразил быстрее. «Мечислав — вампир. Даниэль — вампир». А сила разная. Мичислав вампир, Даниэль художник, творец. Как всегда, сердце привычно жгло от каме боли. Даниэль, как ты мог уйти? Как у тебя только совести хватило оставить меня одну? И есть ещё огромная разница. Мичислав стремится только получить от меня всё: силу, власть, меня. Я с ним поговорю, пообещал дед. Я тут же вскинула руки. Вот ещё не хватало. Дедушка, я уже вышла из пелёнок и сама отлично удалю ему челюсть без наркоза, если что. Вот спроси у Валентина, он подтвердит. Угу, ухмыльнулся оборотень. Ваша внучка, Константин Савельевич, одно из самых опасных существ в этом городе. Вампиры от неё трепещут, а оборотни мелко трясутся. тери пло, гдет явно не поверил. А между прочим, факт. Юлия опасна именно своей непредсказуемостью, и она не раз это доказала. Это не важно, оборвала я убортня. Ещё не хватало, чтобы он мои подвиги деду пересказывал. Мне же ноги оторвут вместе с ушами. Вот смотри, в чём основная разница, так как я это понимаю. Мстислав, хоть и из лучших побуждений, лучшие побуждения у вампира. Меня что, головой ударили, пока несли, или машину тряхануло. Стремиться всё пригрести себе. А Днель наоборот. Он мне всего себя отдал, потому что любил. У него этого собственнического инстинкта вовсе не было. Ненормальный вампир, зато гениальный художник. Слёзы как-то сами собой навернулись на глаза. Ох, её Ладно. Я спокойна и готова работать. И сила этого существа, вещества, она такая же всё ему, всё для него. По доброй воле оно ничего не отдаст, ничего. А ты надеешься вырвать? Лёшка с сомнением оглядел меня. Я фыркнула. Ну да, я у него подмышкой пройду, не наклоняясь, а уж по силе Он меня сомнёт одной левой. Но мне же не штанги тягать. Что смотрим? Я не надеюсь. Я вырву. И этой твари пасть порву. Лёшка на миг смутился, отвёл глаза. А потом взглянул на меня. Решительно. Юля, дело в том, что со мной была наша корреспондентка. Аня, ты сможешь и её посмотреть? И вылечить, если что? Я пожала плечами. Лёша, мне надо сначала поглядеть на неё, а уж потом решать. Я ничего не могу гарантировать. Тебя-то ещё, ладно, ты сам обортянь, всё понимаешь. А как мне объяснить это ей? В процессе лечения могут быть определённые спецэффекты. А репортёр это не профессия, это зараза. Юля, ты не то говоришь, поморщился Обортянь. Аня, Она не такая. Я тряхнула головой. Что и где я слышала на эту тему? Ага. Клара хорошая. В гробу из-за этой хорошей я не оказалась под чистой случайности. Чистый-чистый такой, как первый снег. Леша, я так тебе скажу. Либо ты ее сюда приносишь без сознания, либо приводишь, и она полностью отдает себе отчет в происходящем. Но я докладываю обо всём Мечиславу. И если она хоть на миллиметр откроет рот, ей же будет хуже. Жёстко припечатал Валентин. Зная Мечислава, я могу точно сказать, что живы вы останетесь. Но о смерти будете мечтать. Долго. Ты что выбираешь? Алексей открыл рот? Закрыл его? Я... Поймите, не могу я бросить её на смерть. вырвалось у него внезапно Я вздохнула Дед, а ты не хочешь дать интервью корреспондентке Валь или ты или Лёша может попросить её подняться ненадолго для знакомства Я взгляну и скажу что там и как Ага А потом что Угрюмо бросил Обортинь Да ничего страшного Ты можешь вырубить человека так чтобы он не осознал что происходит Я поглядела на Валентина «Это и я могу», — пожал плечами Лёша. «Дело минуты. А что?» «Если она в этой дряни, я дам знак...» Я повела рукой и прищелкнула пальцами. «Вырубайте, и займемся лечением. Скажете, что с ней приключился обморок. Потом пусть говорит, что пожелает. Четверо на одну, или лучше я вообще выйду. Но вы меня поняли?» «Поняли», — согласился дед. «А если она нормальна?» Когда мы просто спихнём её тебе, покажешь ей предприятие, а мы почистим Лёшу у тебя в кабинете. Я очаровательно улыбнулась, дед сверкнул глазами. Мелкая, ты вконец обнаглела. Пока ещё нет, но с вампирами я прогрессирую очень быстро, призналась я. Нет бы чему хорошему учили кровососы. Кровососы. Это не мои проблемы, кого они сосут. Так я вызываю Аню. Вмешался Алексей. План принят. Дед махнул рукой, мол, давай звони и переключился на меня. Ты часто вот так чистишь кому-нибудь ауру? Второй раз в жизни, призналась я. А что? Странно сознавать свою внучку в одних рядах с Кашпировским и Чумаком. Я зашипела кошкой. Ещё чего не хватало. Меня в один ряд с этими пиарщиками. Завидуешь? подколол дед. Чему? Спустите штаны, приложите задницу к телевизору, я заряжаю пространство энергией, у вас пройдёт геморрой. Поставьте воду в банке перед экраном. Я наговорю на неё такого, что у вас от тоже соприщи попадают. Чушь. Но людям-то помогало. Я понимала, что дед издевается, но опять не сдержалась. На дурака не нужен нож, и ему стреко рыбы наврёжь, и делай с ним, что хошь. Вот что бы мне с тобой сделать? Пороть меня уже поздно, на всякий случай предупредила я. Знаю. Ожаль. На этих словах дверь распахнулась, и в комнату вошла симпатичная девушка. Я завистливо вздохнула. На вид ей было лет 20-23. Мы обе темноволосые, Обе хорошо одеты, и всё сходство. А разница между нами была радикальной. Лёшка, твоя сумка, ты чего туда напихал кирпичи? Я вся взмокла, пока дошла. Там, где я была усталой и злой, она спокойной и доброжелательной. Мне приходилось рваться с кровью. Она просто шла по жизни, почти не прикладывая усилий. Я не любила людей, а она Даже сейчас она излучала спокойствие и дружелюбие, и наверняка они чувствовались даже через камеру. А аура? Чёрт, на её ауре сидело два слизняка. Я уже окрестил их именно так. И нагло корёжили и пили энергетические потоки, но слабее, чем у Лёшки, и сетки практически не было. Так, немного чёрных нитей в районе головы. для лучшего управления, взаимодействия между собой, они стараются не уморить своего носителя. Интересное кино. А что потом? Куда пойдёт то, что они набрали? Я сделала тот самый жест рукой и чуть прищёлкнула пальцами. Аня сделала шаг и протянула Лёшке сумку, а Валентин, возникнув за спиной, нажал на какую-то точку у неё на шее. Девушка осела на пол бесчувственной куклой, а я быстро протянула руки над её аурой. Попробовав, это вчера на Питере, я пыталась применить свои знания на практике и убедилась, что была права. Руки кололо неприятными ледяными иголочками, вроде тех, что я чувствовала, отдирая проклятия с Питера. Блин, руки сами собой отдёрнулись, а я потёрла ладони. Даже воспоминание было на редкость неприятным. Я вам тут непотомственная мазохистка, такое из раза в раз прокручивать. Пальцы тогда болели больше месяца. Ранки оказались упорными и заживали медленно, наплевав на все вампирские регенерации. Хорошо хоть ничего не загнило, но и без того мелкие белые шрамики вроде звёздочек на коже рук мне радости не добавляли. Итак, скоро буду вся с ног до головы. Два раза связалась всерьез с вампирами и каждый раз получаю себе на память что-нибудь хорошее. Утешало только то, что в прошлый раз никто не погиб, кроме Славкиной пади, но то все равно было не слишком жалко. Предателей вообще жалеть не стоит и не оценят, и еще раз предадут. Я оторвалась от размышлений и обратила внимание, что на меня смотрят три пары внимательных глаз. Дед Спокойно и изучающе. Валентин встревоженно. Лёшка с Надеждой. Можно что-нибудь сделать? спросил он. Я пожала плечами. Что-нибудь, как-нибудь. Что ты предлагаешь? Я могу почистить либо её, либо тебя. На двоих моих сил не хватит, скорее всего. Тогда её, выбрал Лёшка. Я повертела пальцем у виска. Ты вообще в адеквате? Не знаю, что и как, но она пока может терпеть, а вот тебя скоро начнёт очень сильно изменять. А её? А ей пока ничего. На тебе этой пакости раз в 10 больше, чем на ней. Поэтому решение принимаю я. Я хотела решительно сказать, что займусь только Алексеем, но натолкнулась на его взгляд, решительный, упёртый. Блин, приказать Я могу. А вот простить он меня за это не сможет и себя тоже, я застонала. Ну пойми ты, в ближайшее время она точно не умрёт. Можно спокойно заняться тобой, а потом ею. Откачать девчонку мы успеем, а вот с тобой может быть намного хуже. Тупик. Судя по виду, Лёшка забыл русский язык ещё в том веке. Но я не смогу почистить двоих. Это же надо каждого туда затаскивать, с каждого эту пакость отдирать, каждого реанимировать. А если не каждого? Мысль, пришедшая в голову, была простой и восхитительной. Почему на Лёшке этих тварей больше? Правильно, он вкуснее. Отсюда примитивный выход. Переманить тварюшек с журналистки на оборотне и отдирать всё уже с него. Решается сразу несколько проблем. Журналистка ничего не будет не знать, не помнить, и ей это ни к чему. Мы с Лёшкой сможем поработать где-нибудь в другом месте, а дед займётся девушкой и мягко посоветует ей сходить к врачу. Да, есть опасность, что пиявки что-нибудь повредили, но небольшая. Всё равно у нас и так у каждого третьего хроническая болячка, а у каждого второго метеозависимость. перетерпит как-нибудь. Я решительно тряхнула головой. Лёшка, устраивай свою дульсинею на диван и положи руки ей на виски. Зачем, поинтересовался обмордень. Будем слизняков на тебя переманивать. Потерпишь лишних минут 10, а потом я всех их с тебя уберу. И нам проще, и ей проще. Не придётся врать о том, чего не понимаешь. Лёшка не понял, но и объяснять я тоже не собиралась, потому что сама многого не понимала. Логичными были только некоторые факты. Эта дрянь связана между собой, размножается, пытается переползти на тех, кто вкуснее, и её наверняка можно убрать. Ну, рявкнула я на Лёшку. Обыртянь всё ещё клебался. Ты даёшь гарантию, что ей ничего не грозит? Я тебе не страх-агент. И чем дольше ты мотаешь мне нервы, тем вам обоим хуже будет, разозлилась я. Да что ж это такое? Ты им помочь хочешь, а они ещё и сопротивляются. 5 секунд на размышление, а потом можете обадохнуть. Видимо, я была убедительна. Девушка очутилась на диване через 3 секунды. Алёшка положил обе руки ей на плечи. Я прищурилась. Руки ей на голову. «Христа видал на картинках, как он там лапы на мозги возлагает?» «Э-э, вот и ты так сделай, живо!» Лёшка молча и мрачно повиновался, а я встала напротив и решительно опустила свои руки поверх его и прищурилась. Два чёрных пятна нагло плавали в ауре девушки. Ну и как звать эту пакость? «Цыпа-цыпа-цыпа! Кис-кис-кис! На-на-на-на-на!» Я вздохнула. Ой, как же мне не хотелось лезть в эту гниль, но всё правильно. Лёшка больше и вкуснее. На него приходится больше этих слизней. А если я встану рядом с ним и приоткроюсь, они подумают, что я ещё вкуснее и надо слопать меня, девочку, а не оставить в покое. А вот успею ли увернуться я? А куда я денусь, если надо? А вечером как следует прокомпостирую мозги Мичалову. Если бы он меня туда не отправил, ой, чёрт. А ведь если бы он меня туда не отправил, деда бы уже не было, или не стало бы чуть позже. Во что переродятся напитавшиеся слизники? Смогу ли я это понять? Помочь? Ответа не было, но и желание ругаться с вампиром исчезло. Я держала свои руки На расстоянии пары миллиметров от Лёшкиных ауры перемешивались. Я видела, как активизировались его твари, но их было мало, слишком мало, и чтобы переползти ко мне, придётся разорвать сеть. И тогда зашевелились твари на голове девушки. Они были ближе, им было удобнее. Я была сильнее, а значит и вкуснее, и они решили этим воспользоваться. Медленно Как ошмёток грязи, один из слизняков струнулся с места. Мне тут же захотелось подпрыгнуть и крикнуть: "Ура, я не ошиблась". Но пришлось замереть и следить за второй тварью. Та пару секунд помешкала, заставив меня похолодеть. А вдруг я ошибаюсь, и хотя бы один останется? Но нет. Так же медленно и неохотно, как сползающий по стене комок густой грязи, Слезняк двинулся вслед за братом. Я выдохнула и на миг прикоснулась к рукам Алексея, буквально кончиками пальцев. Но этого оказалось достаточно. Ауры — это хорошо, но мало. А вот при личном контакте меня учуяли намного лучше и двинулись быстрее. Вот и ладненько, вот и славненько. Ползите, лапочки. Я перевела взгляд влажно. на лицо Алексея. Бледен, на лбу выступил пот, глаза мутные. Ему явно не слишком хорошо, но стоит, дрожит, но держится. Взгляд на руки. Нет, ещё не доползли. Лёшка, ты меня слышишь? Глаза опущены, но ресницы дрогнули. Слышит и готов исполнить всё, что я прикажу. Как только я отниму руки, тут же убирай свои. Ясна? Согласный короткий кивок, и я опять впилась взглядом в мерзкий капли грязи. Эх, чуть бы быстрее. Долго звать не пришлось, минуты полторы. В последний момент, когда тварюшки переползали на руки Алексея, но ещё не успели доползти до меня, я разорвала контакт. И в следующую секунду Алексей резко отшатнулся, и от меня, и от журналистки твари остались на нём. «Есть!» Я внимательно вгляделась в ауру девушки. «Чисто. Да, кое-где есть пятна, разрывы, помутнения. Ну да ладно. Человек — это система, восстанавливающаяся. Да и я найду время. Гляну на нее недельки через две-три. А сейчас...» Я быстро кивнула головой Валентину. «Валь, ты с нами. Поможешь, если что пойдет не так. Дед, на тебя вся надежда». Займи девушку делом и скажи, что ей надо к врачу. Плиз. А ты? Я буду долечивать Лёшку. Очень мило. Это тебе точно ничем не грозит. Разве что общей слабостью. Ну да я уже говорила, помнишь? Знаю. Тогда куда бы нам пойти? Дед покачал головой. Лучше вам никуда не идти, а отвезти Алексея к тебе домой. И заняться этим нехорошим делом. «Дома. Ты как, выдержишь?» Теперь дед смотрел на оборотня. «Да, я справлюсь». Ну что ж, никто его за язык не тянул. Валентин загрузил нас обоих в свой джип, меня на переднее сиденье, лёжку на заднее, и рванул с места. «Эй, ты! Осторожнее!» Даже забеспокоилась я. Я знаю, что из оборотней получаются шикарные гонщики, потому что скорость их реакции в несколько раз выше человеческой. Но ведь это не трасса. В жизни всегда есть место мелким пакостям, вроде гаишников. Зачем попадать к ним в жадные лапки? Валентин внял и чуть снизил скорость. Но до моего дома мы всё равно добрались в рекордно короткое время. Лёшка кое-как выпал с джипа и поплёлся к подъезду, а в квартире рухнул на ковёр в гостиной и задрал руки вверх. Хочешь, убивай, но только двигаться всё равно не заставишь. Я и не стала. Зачем? Вместо этого кивнула Валентину. Убоרץень притащил из ванной ведро с водой, из кухни графин и стаканы и занял выжидательную позицию в компьютерном кресле. А я, села на ковёр рядом с убортнем, выдохнула и решительно положила руки ему на виски. Пальцы пронзили тысячи крохотных горячих иголочек. И, проваливаясь на свою любимую поляну, я успела ухватить за хвост только одну мысль. Только бы с руками не было, как в прошлый раз, а то опять лечи месяц. Поляна была все такой же. Спокойной, тихой, яркой, радостной и уютной. И уходить отсюда не хотелось. Что-то делать тоже. Но за спиной послышался стон, и мне пришлось собернуться. Разумеется, Лёшка. Кто же ещё мог попасть сюда? Но в каком виде? Если раньше в реальности я видела эту пакость как чёрных слизняков, то сейчас они представляли собой совсем другую картину: плесень, гниль, разложение, трупные пятна, гангрена, смешать всё это в одном омерзительном котле. и полюбоваться результатом я была не права изначально делом этих слизняков было не стянуть на себя все энергетические потоки это происходило спонтанно аура просто старалась залатать дыры а чёрная сетка при ближайшем рассмотрении оказалось что это просто гниение по точкам аура просто расползалась в этих местах как старая тряпка Да. С таким я ещё не сталкивалась. Отделать что-то надо. У бартин лежал на траве и глядел на меня умоляющими глазами. Не считая отчётливо видимой ауры, он выглядел так же, как и в реальном мире. Что-то серьёзное. Да, но будем лечить. Я храбро улыбнулась. Только если будет больно, чур не жаловаться. Не буду. У бортни улыбался, а губы у него были совсем белыми. Надо справиться, но как? Есть ли молитва об удалении плесени? Если и есть, я её точно не знаю, не готовилась. Я попробовала пальцем дотронуться до одной из плесневых пятен, хоть прикинуть, что они собой представляют: дыры там или что-то другое. Ай, больно мать их плесенью. палец словно обожгло кислотой, но я мужественно продолжала держать его на том же месте. Пятно попробовало было переползти на меня, но куда там. Будренько дополза до середины пальца, оно такое впечатление принюхалось и так же быстро сползло обратно, а потом попыталось удрать из-под руки. Боится или и не давая себе даже минуты на размышление, Я накрыла рукой мерзкое пятно и взвыла в голос от боли. Было жутко неприятно, словно рукой попало в концентрированную кислоту или что-то ещё такое же едкое. Но да ничего, справлюсь. И я накрыла второй рукой второе пятно. Переламывать себя это просто и ужасно. Отпусти его, отпусти. Не добром прошу и не злом прошу. Уходи, навсегда уходи. Исчезай, растворяйся в мгле. Тебе нет места на этой земле. Я не позволю тебе губить людей. Я всё равно сильнее, и сила моя не от добра и не от зла. Я сильна, потому что одна стою перед тобой, одна. Но мои близкие сейчас за мной, надеются на меня, и я не могу уйти. Отпусти его, отпусти. Я стою на твоём пути и вдвоём нам здесь никогда не пройти. Я шептала первое, что приходило в голову, а сама вела руками по лёшкиной ауре и накрывала одного слизняка за другим. Они бились, пытались сгрудиться в кучу, уползти, но я храบรлавила их одного за другим и стискивала, что есть силы. Ощущение было такое, словно ты сжимаешь живого слизня. Проходило несколько минут, и эта гадость растворялась под моими руками. Пальцы щипало, Ну да ладно, не в первый раз. Справлюсь. Убирайся прочь, проливайся в ночь грязным дождём, в любой выдаём. Убирайся прочь, не тревожь никого, ни меня, ни его. Прочь. Никто не сможет тебе помочь. Я сильней. Ядовите сотни змей, страшнее дрожи земли, смертоноснее, чем ураган вдали. Это только моя борьба ради тех, Кто должен любить, смеяться, радоваться, просто жить. Навсегда уходи, навсегда уходи. Слова как-то помогали. Здесь всё помогало мне. Я шептала, и отзывался воздух, шелестела трава, водили ветками деревья, щедро делясь со мной силой. И становилось спокойно и уютно, даже когда руки огнём горели. Здесь я дома. Сколько прошло времени? Много? Мало? Я не знала. Но зато Лёшка был чист, как свежевыпавший снег, и я кое-как потянула его обратно в реальность. Безумно хотелось остаться на поляне, лечь прямо в высокую траву, глядеть, как колышутся под ветром солнечные головки одуванчиков, и ничего не делать, ни о чём не думать. Но я знала — нельзя. Сейчас я потратила много сил — Если я останусь здесь, восстановление пойдёт намного медленнее. А если я приползу сюда, в конец израненной и ослабленной, это меня просто убьёт. Даже не убьёт. Я просто останусь здесь навсегда, прорасту, пущу корни и буду глядеть на пришедшего к лесному озеру очередного волшебника сотни лет спустя, шелестить листвой и тянуть руки-ветви. Нельзя сказать, что меня пугает такая перспектива. В смерти пугает неизвестность или то, что нас потом уже не будет. А чего бояться мне? Это ведь всё равно буду я. Просто меня уже ничего не будет волновать. Ладно, не время для таких мыслей. Я собралась и вывалилась в реальность. Мы лежали на ковре вдвоём и даже в обнимку. Мои руки Весьма интимно находились на теле оборотня. Одна на плече, второй я крепко сжимала его запястье и тянула за собой. То есть это на поляне за собой, а здесь просто на себя. Мда. Я тут же разжала пальцы и отвалилась. Кто-то, разумеется, Валька, ловко приподнял меня с ковра и к моим губам поднесли здоровую чашку крепкого и сладкого чая. Я выхлебыла её в три глотка, обожгла язык и попросила ещё. Получила ещё чашку, выпила чуть медленнее и подмигнула убортнем. Ребята, перетащите меня в спальню, и больше я вас не держу. Дверь отлично захлопнется сама. Я отосплюсь и вечером приползу к Вячеславу с отчётом. Позвонишь мне, я за тобой приеду. Валентин подхватил меня на руки. и потащил в спальню. Я вздохнула. Если бы это был Даниэль. Впрочем, страдать особо не получилось. Страдать хорошо, когда ты сытый, выспавшийся и довольный жизнью. Вот как разные аристократы. Чего у них были популярны самоубийства? А делать им было нечего, вот и всё. Зажирались. Живёт какая-нибудь фифа или как это в мужском роде? Фиф, фифун, фифон. А, неважно. И всё у него есть, включая кобылье молоко и трусы с лампассами. Чего ещё пожелать? Ясное дело, адреналинчику нервишки пощекотать. Вот тебе и дуэли, и самоубийства. А почему не было самоубийств среди бандитов, нищих, воров, да вообще в бедных кварталах? Потому что когда целый день ишачишь ради горбушки хлеба и думаешь, чем детей накормить, Некогда раздумывать, работать надо. Это я к чему? А к тому, что у меня тоже не получилось страдать. Я заснула, а еще, вернее сказать, вырубилась, прежде чем моя голова коснулась подушки. Сила, сила, сила, восхитительная сила, текущая ко мне. Напомяю ещё меня. Это создание даже отдалённо не похоже на человека, и мысли его идут другими путями. Сейчас для него важно только одно, и оно нежится в потоке прибывающей со всех сторон жизненной энергии. Как хорошо, что я успел раскинуть сети. по крохотному кусочку шеи сины силы от каждого человека попавшего под удар моих щупалец теперь станет моей силой мне надо очень много вернуть я многое потерял со временем соточения набрав же хиц немного силы Я смогу воздействовать на нынешнего владельца моей тюрьмы. Я хочу быть свободным. Сила! Сила! Сила! Ах-с! Резкая боль вырывает создание из теплого потока пребывающей силы. Резкая и совершенно неожиданная, ведь его щупальца — Это его частички, и они практически так же неуязвимы, как и их хозяин. Что нужно сделать, чтобы их оборвать, уничтожить физически? Раньше существо было уверено, что это невозможно. Видимо, люди смогли узнать что-то новое. Но как? Неужели существуют ещё борцы с такими, как существо? Невозможно. Или всё-таки Оба смеял. Как это могло случиться? Я найду этого человека, и он мне заплатит за мою боль.